Глава седьмая. Гены и диета. Что в нас заложено? С точки зрения генетики, люди в среднем различаются между собой не более чем на полпроцента. еще сильнее, на процента, различаются между собой совершенно не связанные друг с другом люди. Однако мы знаем, что этих небольших отличий достаточно, чтобы сделать нас похожими друг на друга: по цвету волос и кожи, группе крови и склонности заболеть мигренью или артритом. Большинство этих различий не настоящие мутации, причиняющие вред. Голубые глаза ничем не хуже зеленых. Более того, слово мутация неуместно даже в случаях, когда генетическое отличие, которое ученые часто называют генным вариантом или вариантом ДНК, Придает организму несколько большую предрасположенность, скажем, к развитию рака молочной железы. Если бы свойства такого генного варианта были явно неудачными, он остался бы очень редким или даже исчез в процессе эволюции. Формально негативные свойства большинства, на первый взгляд, нехороших генных вариантов, сбалансированы позитивными, причем выигрыш иногда довольно велик. Например, среднестатистическая вероятность развития неизлечимого рака у человека составляет 23%, безо всякого генетического отягощения. Наш геном — система сдержек и противовесов, помогающая человечеству функционировать в оптимальном режиме. Добавим в приведенный выше пример немного научных подробностей. Недавно открытый учеными усиленный вариант гена ASPM — прославился тем, что самым непосредственным образом сделал человека умным, увеличив объем нашего мозга по сравнению с другими приматами. К сожалению, тот же усиленный ASPM, выгодно отличающий человека от обезьян, предрасполагает наш вид к развитию опухолей. Это неудивительно. Чтобы вырастить больший объем мозга, клетки должны поделиться большее число раз, то есть их природная склонность к делению должна быть выше. Но каждое деление увеличивает вероятность онкогенной мутации и последующего развития опухоли. Генетическая логика неумолима. За новое весьма полезное свойство мы вынуждены расплачиваться большим риском столкнуться со страшной болезнью. Что лучше, быть умнее, но иметь больше шансов умереть от рака или быть не настолько умным, но заметно снизить вероятность канцерогенеза? Этот тяжелый вопрос многих поставил бы в тупик, но выбирать не приходится. Мы играем картами, розданными нам при рождении. Однако помните, проигрыш или выигрыш зависит не только от карт, но и от умения игрока. Неосторожный проиграет и с хорошей раздачей, а внимательный и терпеливый может победить и с неважными картами. Вероятность развития и время начала часто встречающихся заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет второго типа, злокачественные опухоли, инсульт, болезни Альцгеймера и Паркинсона, депрессия, артрит, аутизм и астма — результат сочетания многих генных вариантов, полученных нами карт, и факторов окружающей среды и игрока. Как и в игре, в жизни мы склонны много раз совершать одни и те же ошибки. Опытные картежники скажут, главная ошибка — играть, не глядя на карты. В жизни розданные нам карты — это генные варианты, а стиль и умение игрока — это его образ жизни, прежде всего диета. Дискомфорт после приема пищи также может быть связан с наличием генных вариантов, влияющих на переносимость различных продуктов. Чтобы выяснить, действительно ли у вас есть такая непереносимость, можно пройти генетический тест. Возможно, источник дискомфорта — обожаемый вами стакан холодного молока. Практический совет. Главное — максимально сбалансированный рацион. Если вы сомневаетесь в качестве своего питания и при этом неважно себя чувствуете, а друзья из лучших побуждений рекомендуют вам попить витаминчики, возможно, стоит сначала все же обратиться к врачу, выявить, какие пробелы есть в вашем рационе и измерить концентрации в крови всех витаминов, на которые падает подозрение. Правильнее будет попробовать скорректировать выявленный дефицит с помощью баланса рациона. Подключать добавки стоит только по рекомендации врача. Чаще всего они применяются, если необходимо срочное восполнение дефицита или восполнение с помощью рациона невозможно. И вам не придется глотать витамины пригоршнями. Часто достаточно включить в рацион продукт, особенно богатый дефицитным для вас веществом, ведь из еды витамины усваиваются гораздо лучше. В ваших клетках могут оказаться генные варианты, понижающие всасывание того или иного витамина в кишечнике. Возьмем, например, витамин В12, цианокобалимин, необходимый для предотвращения анемии, опухолей, болезней сердца и сосудов, а также возрастных изменений коры головного мозга. Этот витамин поступает в наш организм с мясом, рыбой и молоком. Неудивительно, что у приверженцев вегетарианской диеты его уровень часто снижен. Ситуация осложняется тем, что одни люди хорошо справляются с получением этого витамина даже из вегетарианской пищи, а другие и при мясо-рыбно-молочной диете не могут набрать достаточное его количество. Витамин В12 высвобождается из пищи под действием желудочного сока, а затем всасывается в стенках тонкого кишечника с участием специального белка — гиф. Его работе может помешать многое, например, инфекции желудочно-кишечного тракта, а также мутации, снижающие связывание транспортного белка с витамином. Исследования генома показали, что на успешность всасывания витамина В12 влияют не менее 13 генов. Самое интересный из них Фуд-2, кодирует фермент фукозилтрансферазу. трансферазу У некоторых людей ФУД-2 не способен высвобождаться из клеток, казалось бы, дефект на лицо. Однако именно эти счастливчики лучше защищены от инфекции желудка, вызывающей гастрит бактерий Хиликобактер Пилори, а также зловредным вирусом Норфолк, в народе известном как кишечный грипп. Но это еще не все. Уровень витамина В12 в их крови тоже значительно выше среднего. Практический совет. Что же делать вегетарианцам или тем, у кого есть генетическая предрасположенность к низкому уровню витамина В12? К счастью, мы живем в 21 веке и можем несколько раз в год сдавать анализ крови для определения уровня этого витамина в организме. В случае недостаточности В12 в рацион рекомендуется включить продукты животного происхождения, мясо, молочные продукты, яйца. Если вы придерживаетесь исключительно растительной диеты, обязательно проконсультируйтесь с врачом о необходимости дополнить свой рацион витамином В12 в виде пищевых добавок. Возможно и назначение этого витамина курсами, внутримышечно, внутривенно или в виде интраназального спрея при серьезном дефиците. Один из первых симптомов недостаточности B12 в организме — покалывание в кончиках пальцев. Гены на диване. Теория бережливых генов появилась 60 лет назад, во времена, когда современные методы исследования скорости метаболизма еще не были разработаны, да и генетика человека оставалась достаточно абстрактной наукой. В качестве основы своей теории Джеймс Нил использовал довольно разумное на тот момент предположение, что скорость метаболизма в покое у людей, чрезмерно склонных к полноте, заведомо ниже, чем у тех, кто ест и не полнеет. Другими словами, легко полняющие граждане и более эффективно извлекают энергию из доступных пищевых ресурсов и меньше сил затрачивают на ежедневное функционирование. Переведя академические статьи Нила на современный язык, мы можем сказать, что толстячки эффективнее. На самом же деле метаболизм работает не совсем так. Современные исследования показали, что у многих полных людей обмен веществ даже быстрее, чем устроенных. Выходит, метаболизм ни при чем. Сам Нил незадолго до смерти модифицировал свою теорию, переименовав бережливые гены в генетически обусловленные нарушения гомеостаза, подчеркнув, что и так называемый быстрый метаболизм не сможет нас вечно спасать от последствий переедания. После Нила теория бережливых генов не раз подвергалась как критике, так и модификациям. Американские ученые штаты Миссури, Ману Чакроварти и Фрэнк Бут Расширили теорию НИЛА, включив в нее действие сил естественного отбора, заставляющих охотников и собирателей поддерживать физическую форму путем ежедневных тренировок. В первобытную эпоху принцип: кто не работает, тот не ест, был всесилен и вездесущ, а потому сидячий образ жизни не способствовал выживанию. Это, в свою очередь, привело к преимущественному наследованию генных вариантов, хорошо работающих при условии высокой физической активности. В древние времена падение интенсивности физических нагрузок ниже уровня необходимого для успешной охоты и собирательства было бы явным признаком заболевания или неблагоприятной пищевой ситуации. То же происходит и сейчас. Мы лежим на диване, и наше тело посылает мозгу сигнал «что-то не в порядке», «может, нога сломана» или «засуха наступила». А мозг отвечает «Ой, скушай булочку, пока не поздно. Ведь завтра такому лежебойке, как ты, ее может уже и не перепасть». Сейчас многие согласны с гипотезой, что генетическая предрасположенность к ожирению может выражаться ярко в виде постоянного поиска еды и поглощения ее в больших количествах или быть скрытой, когда дополнительные калории поглощаются по возможности. Пример генетической предрасположенности первого типа — весьма редкая врожденная недостаточность лептина, о которой мы еще поговорим чуть позже. А вот латентная предрасположенность к ожирению проявляется при легкой доступности калорийных деликатесов в сочетании с малоподвижным образом жизни. Многие из нас сталкиваются с этим почти каждый день. Это интересно. Скелетные мышцы — отличный пример человеческой ткани, избыток которой, в разумных пределах, полезен для организма. Наращивание объема мышц способствует ускорению метаболизма, особенно если мышцы привычны к регулярным нагрузкам. Кто виноват и что делать? Генов, участвующих в процессах как запасания энергии, так и ее расходование, десятки, а то и сотни. Каждый из них представлен в популяции минимум двумя вариантами, более бережливым и менее бережливым. У конкретного человека индивидуальная склонность к полноте определяется общим количеством бережливых вариантов и зависит от его генетической удачи. Частота встречаемости бережливых вариантов популяции зависит от ее истории. Чем меньше народ в прежние времена страдал от голода, тем менее склонны к набору лишних килограммов его современные представители. Предположим, вы подозреваете, что упрямые килограммы отказываются исчезнуть не просто так, а потому что ваш генотип предрасполагает к отложению жировых резервов. Что же делать? Прежде всего, врага надо знать в лицо. Пройдите генетический тест и узнайте, какие карты раздала вам природа. Для преодоления инерции кое-каких из этих вариантов наука уже разработала довольно прямые методы, позволяющие эффективно расправиться с лишним жиром. А у некоторых бережливых вариантов нашлись важные и полезные свойства, от которых вам, возможно, и не захочется отказаться. Хороший пример такого генного варианта — FTO. Люди, унаследовавшие бережливый вариант этого гена, более склонны к отложениям жировой ткани и в среднем весят на полтора, а то и три килограмма больше, чем те, у кого данный генетический фактор отсутствует. Этот генный вариант в наличии у каждого второго жителя Центральной и Средней Европы, в том числе россиянина. А вот в Китае встречается только у каждого пятого. Конечно, наличие бережливого варианта FTO не делает человека толстым автоматически. Такие люди всего лишь имеют чуть большую предрасположенность к набору веса, причем, вероятнее всего, из-за усиленного ответа на внешние стимулы. Группа ученых под руководством Джеймса Сажента из колледжа Дартмунд в Нью-Гемпшире провела эксперимент на двухстах десятилетних детях, которые сначала съели обед, а потом посмотрели получасовую телепередачу, где время от времени шла реклама либо еды, либо игрушек. Во время просмотра перед детьми стояли тарелки с разнообразными вкусностями, откуда вполне сытые ребята могли дополнительно подкрепляться. Эксперимент привел к ожидаемому результату. За время передачи дети в среднем съели даже чуть больше, чем за обеденным столом. А реклама пончиков привела к более интенсивному поглощению ненужных калорий, чем реклама деревянных машинок. Интересно другое. Дети с бережливым геном FTO в ответ на рекламу вкусных плюшек съели больше, чем ребятишки со стандартным, небережливым вариантом того же гена. Но для носителей бережливой версии гена FTO есть и хорошие новости. Первое касается физкультуры. Оказалось, интенсивные физические упражнения заметно снижают влияние этого бережливого гена на наши пищевые привычки. Международный коллектив исследователей под руководством англичанки Рут Лус проанализировал колоссальный массив данных, собранных с участием 218 тысяч взрослых, и показал, что активный образ жизни снижает риск ожирения у носителей этого гена на целых 27%. Согласитесь, не так уж мало. В еще одном крупном исследовании, собравшем результаты тестирования гена FTO со всего мира, было показано, что программы снижения веса эффективны как для лиц со стандартным генотипом, так и для обладателей бережливого FTO. Более того, оказалось, что при одинаковой диете бережливые граждане теряют вес весе больше, чем лица со стандартным генотипом. А вот вторая новость и вовсе удивительна. Результаты эпидемиологических исследований указывают, что наличие бережливого варианта гена FTO отчасти защищает от депрессии. И это несмотря на то, что увеличение массы тела как таковое, наоборот, способствует изменению настроения не в лучшую сторону. Практический совет. Некоторые продукты — натуральные антидепрессанты. Для синтеза серотонина, гормона счастья, необходим триптофан. Эта важная аминокислота содержится в продуктах, богатых белком, в том числе рыбе, мясе индейки, сыре, морепродуктах, бобовых и орехах. Что же делает ген FTO? Долгое время это оставалось загадкой. Этот белок работает в основном в нейронах мозга и служит одним из важнейших внутренних контролёров по вопросу, когда и что именно нам съесть. Оказалось, этот ген активируется в ответ на повышение уровня аминокислот с разветвленной цепью BCAA, лейцина, изолейцина и валина, используемых бодибилдерами для наращивания мышечной массы. Богаты этими аминокислотами также мясо, яйца и молоко. По мнению немецкого ученого Бода Мельника, молоко вообще враг похудения номер один. Дело в том, что коровы, молоко которых мы потребляем, специально отобраны по признаку высокой молочности. В молоке высокопроизводительные буренки немало не только аминокислот с разветвленной цепью и глютамина, способных стимулировать ген FTO, но и специальных сверхстабильных молекул РНК. рибонуклеиновой кислоты Мирно-29С подавляющих производство наших собственных ферментов метилирования и тем самым разрешающих гену FTO работать сильнее. Стимулирует ген FTO и пролактин, гормон, нередко используемый для стимуляции образования молока у коров. Белки-транжиры. Молекулы АТФ — энергетическая валюта клетки, которую вырабатывают митохондрии. Поедаемые нами жиры, белки и углеводы летят в митохондриальную топку, а на выходе получается АТФ — универсальная купюра, подлежащая размену домона и дифосфатов с меньшей энергетической емкостью. Интересно, что основная часть энергетических затрат организма уходит на дыхание, питание, охлаждение и поддержание температуры тела. Неплохой способ согреться — физзарядка, то есть включение мышц, однако необходимое нам тепло можно получить и другим способом. Наша жировая ткань, которую мы обычно представляем себе в виде бело-желтоватых гроздьев, переполненных липидами клеток, также содержит и небольшое количество жировых клеток бурого цвета. Эти специальные клетки могут генерировать тепло сами по себе без мышечной активности. В мембранах митохондрии бурых жировых клеток находится много так называемых разобщающих белков семейства UCP, которые разрывают цепь выработки АТФ в митохондриях, высвобождая энергию в виде тепла. Именно бурый жир позволяет новорожденным детям и зимующим животным согреваться в холодном климате. Долгое время считалось, что у взрослых людей бурой жировой ткани нет — По окончании периода раннего детства она постепенно исчезает. Однако врачи, анализировавшие результаты компьютерной томографии раковых больных, стали замечать, если в комнате, где стоит сканер, достаточно холодно, задние поверхности шеи и области возле лопаток начинают светиться, показывая, что в этих участках происходит интенсивное поглощение и переработка глюкозы. Никаких опухолей в этих участках обнаружено не было. А вот бурая жировая ткань, пожалуйста. Исследования здоровых людей показали, что многие из нас, но не все, сохраняют способность подогреваться изнутри, даже лежа на диване. И это прекрасно. Ведь при выработке тепла тратятся калории, которые мы проглотили за завтраком. Правда, пробудить тепловую станцию нашего организма не так-то просто. Первое, что приходит в голову — снизить забортную температуру и немного помёрзнуть. Но ведь так и простудиться недолго. Немного подтолкнуть митохондриальных растрачиков АТФ к действию помогут некоторые продукты питания. Но мы сейчас не об этом. Мы о бережливых генах, которые стараются сделать нас немного толще. Логика тут проста. Если разобщающие белки UCP работают спустя рукава, много энергии на обогрев потратить не удастся, зато мы сохраним запасы жиров, за счет которых, собственно, и производится АТФ на черный день. Бережливые варианты генов, кодирующие менее активные формы белков UCP, способствуют накоплению жировых запасов путем снижения энергетических растрат. У человека бережливые версии UCP-2 и UCP-3 встречаются чаще, чем небережливые, так что в данном случае обвинять плохой ген в ожирении просто глупо. Генетический расклад с бережливыми UCP вполне стандартен. Он означает, что вам, к сожалению, не досталось генетического туза, способствующего быстрому сжиганию запасённого жира. Интересно, что некоторые биологические вещества растительного происхождения способны стимулировать разобщающие белки UCP, побуждая их к более интенсивной работе. К числу таковых относятся уже упоминавшийся нами кофеин, запрещенный эфедрин, вполне доступный экстракт каенского перца, а также средства японской народной медицины под длинным названием бофу щу шосан Не все аминокислоты одинаково полезны. Витамин фалат, о котором уже говорилось в главе о витаминах, необходим делящимся клеткам для синтеза нуклеотидов, а также правильного метилирования различных биомолекул. Для начала биохимикам пришла в голову отличная мысль, что метаболизм фалата можно искусственно задавить и тем самым подорвать основу жизнедеятельности раковых клеток, чрезвычайно нуждающихся в нуклеотидах для синтеза собственной ДНК. Так было создано первое настоящее химиотерапевтическое средство — аминоптерин которые применяли при лейкозах, пока не был синтезирован еще более действенный выключатель метаболизма фолиевой кислоты — метатриксат, до сих пор остающийся важнейшим средством в арсенале онкологов и не только. Однако большинству людей, тем, кто не болен раком, метаболизм фолата нужно, наоборот, включать. В 60-х годах 20 -го столетия ученые заметили, что у беременных дефицит фалата приводит не только к анемии, но и к повышенной вероятности рождения ребенка с расщеплением позвоночника спина бифида и даже с оноцефалией, грубым пороком развития мозга, при котором у плода не головы или верхней ее части. Как только будущим мамам из группы риска стали добавлять в пищу фолиевую кислоту, доля новорожденных с угрожающими их жизни и здоровью проблемами снизились в несколько раз, а профилактический прием фолиевой кислоты еще до наступления беременности и вовсе свел этот риск на нет. Чем же так хорош фалат? А вот чем. Активированная форма фолиевой кислоты, витамина В9, также известная как метилфалат, Необходимо для обезвреживания гомоцистеина. Гомоцистеин — аминокислота отброс, не участвующая в синтезе белка. Она образуется в организме на фоне избыточного потребления метионина, аминокислоты в больших количествах, содержащейся в красном мясе, молоке, тунце, рисе. У всех на слуху такие показатели, как плохой холестерин, ЛПНП, липопротеины высокой плотности и триглицериды, превышение которых приводит к серьезным изменениям тканей сердца и сосудов. А про гомоцистеин почему-то забывают даже врачи. Между тем, он токсичен для нашего организма. Когда его в крови слишком много, он повреждает выстилку сосудов, провоцируя образование тромбов и атеросклеротических бляшек, и может даже привести к инсульту. Концентрация гомоцистеина с возрастом постепенно увеличивается. Это один из признаков нашего старения. Уровень гомоцистеина растет при сидячем образе жизни, а также различных витамино-дефицитных состояниях. Существует и генетическая предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина. Наиболее изучен вариант C677T, гена MTHFR кодирующего нестабильную версию фермента метилен-тетрагидрофалат-редуктаза, необходимого для образования активной формы фолиевой кислоты из фалатов, поступающих с пищей. Мутантный фермент портится при нагревании. Даже наши стандартные 36,6 для него слишком высоки. Проблемы с метаболизмом фолиевой кислоты имеет примерно половина населения Европы. У каждого десятого они существенны. У обладателей одной копии Т-варианта этого гена фермент MTHFR работает только на 70% от нормы. Индивиды с двумя копиями варианта Т перерабатывают поступающую с пищей фолиевую кислоту в активный метилфалат всего на 20-30%, а потому предрасположены к повышению концентрации гомоцистеина в крови. Кроме нестабильного варианта C677T гена MTHFR на уровень гомоцистеина влияют и другие генные варианты. Так, ген MTRR кодирует цитоплазматический фермент, отвечающий за превращение вредного гомоцистеина обратно в относительно безопасный метионин. Менее активные варианты фермента способствуют накоплению гомоцистеина, а более активные — его обезвреживанию. Продукт гена CBS превращает гомоцистеин в другой безопасный продукт ⁇ цистатион. Для этого необходим витамин В6. Медленный вариант CBS способствует накоплению гомоцистеина, но в этом случае ферменту можно помочь в избытке, предоставив витамин В6. Если уровень гомоцистеина в крови более 15 микромоль на литр, это считается превышением. Уровень больше 100 микромоль на литр очень высокий и значительно увеличивает риск атеросклеротического поражения сосудов, а также развитие остеопороза и болезни Альцгеймера. А если уровень гомоцистеина повышается у диабетика, ему грозят осложнения со стороны капилляров, в том числе повреждения почек и глазной сетчатки. Беременным же коварный гомоцистеин угрожает нарушениями плаценты, что может проявиться как невынашиванием, так и кислородным голоданием плода, а также плохо сказаться на здоровье матери. Важно отметить, что гомоцистеин не только вреден сам по себе. Его накопление может свидетельствовать в организме что-то не так с процессами метилирования, в норме быстро удаляющими гомоцистеин, не допуская его накопления. Другими словами, высокий уровень гомоцистеина — опасный звоночек, указывающий на недостаточность одного из важнейших биохимических процессов, а именно добавление к биомолекулам метильной группы, состоящей из атома углерода и трех атомов водорода. Аномальное метилирование ведет к нарушениям работы генов во всех человеческих клетках, что, в свою очередь, может запустить как процесс образования опухоли, так и преждевременное старение. По этой причине рост концентрации гомоцистеина в крови ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Практический совет. Врач может назначить анализ на определение уровня гомоцистеина в случае, если подозревает дефицит витамина В12. Для предотвращения повышения уровня гомоцистеина в ежедневный рацион нужно включить больше овощей темно-зеленого цвета, в том числе салатные листья, спаржу, брокколи, артишоки, брюссельскую капусту и бобовые. Отлично подойдут зеленые овощные смузи, а также разнообразные орехи и семечки. Именно они содержат больше всего фалата, витамина В9. Также стоит следить за достаточным включением в рацион продуктов, богатых В12, особенно группам риска, пожилым и беременным. В12 содержит практически все продукты животного происхождения. Веганам обязательно стоит проконсультироваться с врачом и обсудить полноценность рациона и целесообразность подключения к рациону добавок этого витамина или продуктов, которые им обогащены, хлопья для завтрака, молочные альтернативы. Усилия по борьбе за снижение уровня гомоцистеина могут быть сведены на нет курением, сидячим образом жизни. Хронический алкоголизм также приводит к повышению этого показателя. Так и получается, что общие рекомендации по ведению здорового образа жизни только звучат скучно, а на самом деле помогают нашему организму в управлении множеством механизмов и поддержании важных показателей в норме. Пищевая непереносимость или почему люди не куалы. Сумчатый медведь коала питается листьями эвкалипта и больше ничем. Листья эти токсичны, низкокалорийны, их трудно переварить. Зато у коалы нет конкурентов. Кроме плюшевых мишек, никто эти листья трогать не будет. Коала — пример животного, приспособленного к крайне специализированной диете. У нее не бывает пищевой непереносимости. Коала, который не переносит эвкалипт, — мертвый коала. Люди — животные всеядные, но разборчивые. Мы способны извлекать энергию и нутриенты из огромного спектра продуктов питания, но стараемся класть на тарелку преимущественно то, вкус чего нам нравится. При этом вкусы у всех разные. Вася любит молоко, но у него от этого напитка понос. Вася заметил это и перестал пить молоко. Состояние улучшилось, но теперь ему не хватает кальция. И поэтому Вася с удовольствием включил в свой рацион омлет и тофу и стал готовить овощные заправки с темнолистовой зеленью. У Пети нет проблем с молоком, однако болит живот от белого хлеба, который он, конечно, обожает. Петя обратился к врачу. И ему поставили диагноз «целиакия» — серьёзное генетически обусловленное аутоиммунное заболевание. Ему помогла безглютеновая диета, и непременный атрибут чаепития — булка — была заменена шоколадом с орехами. Замена Пете понравилась, и теперь он здоров, но должен внимательно следить за этикетками на продуктах, которые покупает в магазине. А в ресторане настойчиво просить приготовить ему рыбу без панировки. Примеры случаев волшебного избавления от проблемы при смене диеты не снимают важного вопроса философского характера. Почему мы различаемся между собой по спектру пищевых непереносимостей? Не проще ли человечеству было бы в процессе эволюции выработать универсальный оптимизированный генотип, который позволил бы питаться любыми продуктами без разбора? Давайте проясним этот вопрос. Помните коал Так вот, люди совсем не похожи на них. У коал нет пищевых конкурентов. Они прекрасно себя чувствуют в зарослях эвкалиптов. Однако, если эти растения погибнут вследствие эпидемии эвкалиптовой болезни, то вымрут и коалы, которым будет нечего есть пищевой диапазон человека намного шире, чем у коал. Если в лесу заканчивались орехи, люди могли есть ягоды, грибы, пробегающих мимо зайчиков, а при самом плохом раскладе и невкусную лебеду. Выгода такого типа питания очевидна. Однако участникам экосистемы никакое преимущество не дается без встроенных ограничителей. «Практический совет». Между прочим, модная сегодня крупа Киноа, сестра известной нам лебеды отличный диетический продукт, богатый полноценным растительным белком, клетчаткой и витаминами С и В3П, и вполне пригодные для овощных супов, щей и котлет, а также выпечки хлебных лепешек. Богатая белком-лебеда не раз выручала людей в тяжелые времена, спасая от голода и авитаминоза, что описано в произведениях Льва Толстого. В отличие от дикой беды, ее садовые формы более пригодны к употреблению в пищу, и теперь их все чаще можно найти в супермаркетах. Сейчас киноа на пару с гречкой помогает составить полноценный рацион людям с целиакией. Как и булгур, рис и пшёнку, эти крупы можно есть в виде каш, отваривать на гарнир или добавлять несколько ложек в салаты для сытности и питательности. Наряду со вкусными и полезными веществами организма многих растений и животных производят и токсичные компоненты. Например, тетрадоксин из рыбы фугу и ее родственников, которые благодаря Суэцкому каналу встречаются и в Средиземноморье. Именно поэтому эвкалипт горек и только толерантный к его токсинам коала способен пастись в густой кроне этого дерева. Практический совет. Степень непереносимости молочного сахара, лактозы, бывает разной. Признаки варьируются от легкого кишечного дискомфорта после употребления продуктов из цельного молока до выраженной диареи, метеоризма и болей в нижней части живота. Все зависит от фермента лактазы, участвующего в процессе пищеварения и расщепляющего лактозу. Если обе копии генолактазы предковые, непереносимость полная, а если одна из копий все же работает, частичная. Кроме того, на переваривание лактозы влияет и видовой состав бактерий нашего кишечника. Некоторые их разновидности тоже помогают нам справиться с этим трудноперевариваемым сахаром. При возникновении любого из перечисленных ранее симптомов рекомендуем обратиться к врачу и провериться на непереносимость лактозы, сдать анализ крови или сделать дыхательный тест, во время которого ваш врач измерит количество выдыхаемого водорода. Высокая концентрация водорода будет индикатором того, что вы не полностью перевариваете и усваиваете лактозу. Человек, не переносящий лактозу, сможет спокойно употреблять некоторые молочные продукты, например, сыр или греческий йогурт, в котором почти нет лактозы. Кисломолочные продукты, вроде кефира, ряженки и йогурта, усваиваются гораздо легче, чем цельное молоко, так как в них часть лактозы уже расщеплена молочно-кислыми бактериями. Как правило, продукты из козьего и овечьего молока переносятся лучше, чем из коровьего. Но если у человека есть аллергия именно на казеин, молочный белок, она будет проявляться на все виды молочных продуктов. Тем, у кого всё-таки выявлена непереносимость лактозы, нужно быть начеку. Дело в том, что она может содержаться в самых разных продуктах, например, в колбасе, а также во многих лекарственных препаратах. Так что стоит внимательно изучать этикетки и при необходимости принимать лекарства вместе с капсулой ферментного препарата, который можно купить в аптеке. Обязательно предварительно посоветуйтесь с врачом, поставившим вам диагноз «лактазная недостаточность». Если вы любите вкус коровьего молока, но не можете его пить, попробуйте перейти на одну из многочисленных альтернатив, например, специальное безлактозное молоко, произведенное путем ультрафильтрации, при котором отдельные компоненты молока отделяются с помощью специальной мембраны, а также добавляется фермент лактаза для расщепления молочного сахара. Лактоза в таком молоке в 400-500 раз меньше, чем в обычном, а вкус практически такой же. Еще один вид специального молока, низколактозное, получают путем лишь обработки фермента лактазой, извлечённым из дрожжей или других промышленных микроорганизмов. Низколактозное молоко на вкус чуть слаще обычного. Оба вида молока полностью сохраняют пищевую ценность. Также прекрасная альтернатива и животному молоку может стать растительное, кокосовое, миндальное, соевое или рисовое. Эти продукты называют молоком условно, скорее из-за схожести по виду, чем по составу, но их можно смело добавлять в кашу или кофе. Потребление молока — неплохой пример того, как благие намерения входят в конфликт с генетическими реалиями. В середине XX века в социалистическом в то время Чили правительство Сальвадора Альенде Приняла государственную программу «Каждому ребенку стакан молока в день». Ее создали прежде всего для детей, оставшихся без родителей и потому проживавших в детских домах. В 90-е такой же административный эксперимент предприняли в Алтайском крае. Намерения были благие, но вот раздача молока без разбора привела к увеличению числа случаев поноса в детских учреждениях. С ним боролись по-разному когда антибиотиками, а когда и с помощью постепенного приучения подростков к молочным продуктам. Естественно, ничего хорошего из этого не вышло. Гены нельзя приучить. Они таковы, каковы есть. И если вы совсем не переносите лактозу, нужно исключить молоко и молочные продукты из рациона. Частичная непереносимость молока встречается гораздо чаще. На каждого полного молочного отказника в России – приходится несколько граждан, которые стакан молока не осилят, а йогурт или моцареллу съедят с удовольствием. Как правило, у этих людей имеется комбинация предкового варианта гена LCT и нового варианта, неспособного отключаться с возрастом. В их организмах вырабатывается лактаза, но не в таких количествах, чтобы осилить большие объемы молока. А вот более концентрированные, обработанные молочные продукты, йогурт, сметану, кефир и сыры, пожалуйста. Порции йогурта меньше, чем порция молока, да и высвобождается лактоза из густого йогурта медленнее. А в твердых сырах и масле лактоза почти совсем не остается. Эти продукты безопасны и для тех, у кого лактаза не вырабатывается совсем. Практический совет. Даже с учетом всего сказанного ранее, полностью отказываться от молочных продуктов не стоит. При пищевой непереносимости настоятельно рекомендуем оставлять в рационе хотя бы такое количество продукта, которому вы остаетесь толерантными. Учит от стакана молока? А если добавить чайную ложку в чай или кофе, или оставить сливочное масло, как отреагируете на стакан кефира? В отличие от пищевой аллергии, когда организм реагирует даже на совсем незначительное количество компонента, для пищевой непереносимости действует правило «чуть-чуть можно». Им однозначно стоит пользоваться. Самый действенный инструмент — дневник питания. А вот если вы откажетесь от молочных продуктов раз и навсегда, то уже совсем скоро начнете реагировать даже на незначительное количество лактозы. По данным EFSA, даже у людей с диагностированной лактазной недостаточностью, этот сахар может быть усвоен с помощью молочно-кислых бактерий. Лактобациллус дельбрюки субспециус булгарикус и стрептококус термофилус, содержащихся в заквасках для приготовления йогуртов и кефиров. Островок Науру. Из грязи в князе и обратно. Возьмем, например, Науру, самое маленькое после Ватикана суверенное государство в мире. Сотни тысяч лет на острове гнездились морские птицы. Они откладывали яйца, выращивали птенцов и, конечно, гадили, Экскременты откладывались многими слоями и окаменевали, а птицы все плодились и плодились. Еще до начала нашей эры крохотный островок Науру площадью всего 21 квадратный километр был открыт микронезийскими мореплавателями и засерен. Потомки моряков собирали кокосы и ловили рыбу, которые и составляли их небогатый стол. В начале XX века оказалось, что десятки метров окаменевшего птичьего помёта гуана представляют собой огромное месторождение ценнейших фосфатов, используемых в качестве минерального удобрения. Это сразу привлекло внимание европейских компаний, которые с помощью нанятых на работу китайцев начали снимать гуана слой за слоем и сваливать в трюмы сухогрузов. Немногочисленные туземцы, всего 3000 человек, стали получать компенсации за каждую вывезенную тонну помета. Поначалу это были небольшие деньги, но затем к делу подключились местные активисты, успешно пролоббировавшие увеличение подушных выплат до вполне приличного уровня. К концу 1970-х маленькая, но гордая своей независимостью страна Науру имела самый высокий в мире уровень доходов на душу населения. Арабские Эмираты отставали от нее в два раза, а США — в четыре. И это при бесплатном образовании и медицине, отсутствии налогов и периодически выдаваемых самолетных билетах на континент. Даже автомобилей на острове было больше, чем островитян. Конечно, кокоса уже никто не собирал, да и рыбу ловить было незачем. Основой рациона новых наурцев стали продукты глубокой переработки – белый рис, макароны, гамбургеры и Кока-Кола. К 90-м, когда вышла статья Джареда Даймонда, который привел науру как пример неприспособленности бережливых генотипов к условиям пищевого изобилия, 31% населения острова всех возрастов, включая детей, были диабетиками. В группе 60-летних наурцев диабетом болеют примерно 40%. А дольше представители этого островного народа практически и нежели. И это неудивительно, ведь 94,5% наурцев имели лишний вес, а 71,7% были больны ожирением. Кстати, запасы Гуана уже закончились, а специально накопленный стабилизационный фонд, на который наурцы возлагали все свои надежды, разорился. За последние два десятилетия экономическая ситуация на Науру настолько ухудшилась, что островок из самого богатого в мире превратился в один из самых бедных. Однако в бочке дёгтя есть и ложка меда. В недавно выпущенном глобальном обзоре питания, написанном Всемирной организацией по борьбе с незаразными заболеваниями, Науру отличился тем, что стал единственной страной мира, сумевшей хоть немножечко открутить всенародный счетчик ожирения назад. Среди мужского населения острова процент лиц с ожирением за период с 2010 по 2014 год сократился на 0,2%. Победа, конечно, невеликая, поскольку наурцев всего 10 тысяч, а мужчин среди них примерно половина. Отметка в 0,2% попросту означает, что примерно 100 человек перешли из категории ожирения в категорию лишний вес. В этом наблюдении, кстати, содержится важный урок. Набрать вес нетрудно, а вот попробуй его сбросить. На примере наурцев видно, что это относится не только к отдельным гражданам, но и к целым народам. Уровень жизни резко упал, а лишний вес остался. Причина в неправильном питании, которое при падении уровня доходов не становится здоровее. Генетика и рацион. Геномика для желудка. Влияние различных диет и отдельных продуктов питания на людей, генетически не похожих друг на друга, изучает новая наука ⁇ внутригеномика. Она рассматривает питательные вещества как сигнальные молекулы, опознаваемые нашими клетками. Каждый сигнал — руководство к действию. Съел тортик — выдели инсулин. Съел сковородку жирной картошки — полежи и поспи. Выпил стакан зеленого смузи — улыбнись и пробеги по эскалатору. Но самые важные сигналы, поступающие с едой, — болей и не болей. Нутригеномика — неотъемлемая часть персонализированной медицины, создающей индивидуальные профилактические программы по сохранению здоровья людей. Это очень молодая наука, которая еще не закончила период первоначального накопления фактов, поэтому ее предсказания не всегда надежны. Однако с помощью наблюдений и самонаблюдений, проводимых с участием тысяч здоровых людей, каждого из нас, нутригеномика набирает силу. В практическом смысле внутри геномики имеются два подхода. Первый опирается на непосредственное измерение уровня разных питательных веществ и витаминов в крови человека с помощью масс-спектрометрии и других высоких технологий количественного анализа. Этот подход чрезвычайно точен, но, к сожалению, каждый эксперимент способен определить лишь сиюминутное состояние нашего организма, а ведь содержание многих важных метаболитов меняется в зависимости от того, что мы поели с утра. Чтобы хорошенько разобраться со здоровьем, нам придется сдавать анализы неоднократно, желательно чуть ли не ежедневно. Второй подход — тестирование генных вариантов, определяющих врожденные особенности метаболизма. Он оставляет коррекцию приобретенных метаболических недостаточностей, образовавшихся в результате неправильного питания, на долю врача-диетолога, опирающегося в своей работе как на знания генетики, так и на результаты отдельных метаболических тестов, назначаемых по мере необходимости. Нутригеномным тестированием занимается целый ряд компаний и стартапов в разных странах мира. Одни работают с тремя или пятью генными вариантами, другие берутся за масштабное вычисление рисков развития витаминных недостаточностей, выявление пищевых предпочтений, например, склонности к частому перекусыванию и выдачу генетически обоснованных рекомендаций определенных режимов питания. В России внутригеномные тесты выполняют компании «Атлас», Мой «Мойген» и другие. Представьте себя в машине, несущейся по горной дороге. Есть ли опасность слететь под откос? Конечно. Но вам помогают дорожные знаки, крутой поворот, зона возможного камнепада, скользкая дорога. И если какой-нибудь зловредный проказник занавесит знаки тряпками, вам вряд ли это понравится. Результаты генетического теста система знаков, сигнализирующих об опасности. Не увидев предупреждения о крутом повороте, вы все же, скорее всего, справитесь с управлением и не улетите в пропасть. Однако, при виде знака о надвигающейся опасности, вы соберетесь и пройдете поворот красивее без визга тормозов. Предупрежден значит вооружен. Это касается любых анализов и систем тестирования. Медицина однозначно движется в сторону все более точного и индивидуального подхода не только к лечению, но и к предупреждению заболеваний. Однако, как бы красиво ни выглядела диета, основанная на показателях нашего организма, намного важнее начать перестраивать отношения с едой, основываясь на базовых принципах построения сбалансированного рациона. Ведь на выведение строгих порций каждого продукта можно потратить слишком много времени. А будет ли эффект, совершенно неясно. И вот снова еда превратится в повод для тревоги, а не источник возможностей, как случалось не раз с популярными диетами. Немного о викингах или прирожденные вегетарианцы. А теперь пример из жизни викингов. Наследственный гемохроматоз первого типа — наиболее распространенное наследственное заболевание среди европейцев, особенно северных. Каждый 200 й обитатель Европы — носитель гомозиготной мутации в гене HFE, а патогенный вариант в одной из копий этого гена встречается у каждого девятого. Заболевание проявляется в аномально высокой способности к всасыванию железа из пищи в кровь. Лишнее железо затем накапливается в тканях, особенно в печени, сердечной мышце, эндокринных органах, где вызывает образование активных форм кислорода и гибель клеток с замещением их соединительной фиброзной тканью. Симптомы гемохроматоза, хроническая усталость, выраженная слабость, пониженное артериальное давление и характерный грифельно-серый цвет лица. Однако помните про систему сдержек и противовесов. Носители пары «Дефектный ген, нормальный ген» или каждый девятый потомок викингов гораздо легче восстанавливается после участия в кровопролитных сражениях. После боя гетерозиготные носители мутации гена HFE чаще оказывались среди выживших. Именно поэтому мутантный аллель до сих пор нередок в Европе. Интересно, что лучшее лечение для гомозиготных больных гомохроматозом носителей двух мутантных копий гена — регулярное кровопускание. В современном обществе для этого не обязательно вызывать кого-нибудь, на дуэль достаточно записаться в доноры. Практический совет. Если генетический тест выявил гемохроматоз или наличие пары дефектный ген-нормальный ген, ваш врач может порекомендовать вам ограничить источники легко легкоусвояемого железа. В частности, красные сорта мяса и печень. Интересное наблюдение. Многие больные гемохроматозом по зовой интуиции прекращают есть мясо, даже не догадываясь о наличии у них данного заболевания. Не менее важно ограничить одновременное потребление витамина С с продуктами, богатыми железом. Это сочетание, рекомендуемое для борьбы с анемией, у людей с гемохроматозом будет способствовать чрезмерному накоплению восстановленного двухвалентного железа. Особенно богаты витамином С брокколи, зеленый и красный сладкий перец, плоды шиповника, облепиха, петрушка и ягоды. И уж, конечно, при гемохроматозе не стоит злоупотреблять поливитаминами, большинство из которых одновременно содержат и витамин С, и железо. Помните, в отсутствие диетической коррекции данный наследственный дефект может привести к цирозу печени и другим угрожающим жизни заболеваниям. Некоторые генные варианты придают нам относительную устойчивость к действию определенных токсинов, а другие, наоборот, делают нас чувствительными к неблагоприятным последствиям отравления. Так, определенные варианты гена гемохроматоза, в частности HFE-варианты C282Y и H63D, усиливают последствия попадания в организм свинца. Даже в отсутствии симптомов гемохроматоза носители вариантов C282Y и H63D должны избегать работы с этим токсичным металлом и частых встреч с выхлопными газами автомобилей. Ведь у этой группы людей накопление свинца в организме приводит к крайнему, более отчетливо выраженному ухудшению когнитивных функций. Алкоголиками не рождаются. Народная мудрость гласит «Не пей, алкоголиком станешь». И действительно, риск развития алкоголизма для лиц, регулярно закладывающих за воротник, прямо скажем, не нулевой. Реа Новости собрало статистику для России и нам сообщает «До 40% мужчин трудоспособного возраста и 15% женщин бытовые пьяницы». Они потребляют алкоголь неумеренно, но они не страдают физической зависимостью от него. Цифры не маленькие, но не такие уж огромные. В пивной Чехии бытовых пьяниц среди мужчин не 40, а 60%, да и женщины этой страны россиянок, перегнали. Настоящих же алкоголиков, которые не в состоянии удержаться при виде стакана, в любой стране значительно меньше, чем простых пьяниц. В России патологическая зависимость от спиртного выявлена у 4-5% населения. Надо сказать, цифры, отражающие масштаб алкогольной трагедии, в разных странах считают по-разному, что связано с различиями как научных, так и культурных традиций. Надежными мерами для оценки степени привязанности к алкоголю служат вовсе не пресловутые литры на человека в год, а результаты долгосрочных эпидемиологических наблюдений в регионах каждой исследуемой страны. Кстати, эпидемиологи отказались от диагноза алкоголизм еще в конце 70-х и вместо него употребляют выражение «синдром алкогольной зависимости». Для определения бытового же пьянства используют американский стандарт диагностики психиатрии DSM-4, обращающий внимание на повторяющийся паттерн поведения, при котором человек продолжает регулярно прикладываться к рюмке, несмотря на осознание негативных последствий, причем не только для здоровья. В соответствии с этой классификацией в 2004-2005 годах 5,3% населения США попадали в категорию бытовых пьяниц, а еще 4,4 страдали синдромом алкогольной зависимости. Поскольку жизнь длинная, риски оказаться в категории либо алкоголиков, либо бытовых пьяниц в течение хотя бы одного календарного года для жителя США гораздо выше. В этом случае временных алкоголиков в стране становится уже 12,5%, а бытовых пьяниц — 17,8%. Эти данные появились по результатам подробных опросников, с помощью которых были обследованы более 70 тысяч человек. Цифры десятилетней давности, самые свежие из доступных. Государственные программы такого масштаба недёшевы и воплощаются в жизнь лишь при наличии соответствующей политической воли. По-видимому, в настоящее время приоритеты США изменились. Существуют ли гены алкоголизма? Такая постановка вопросов корне неверна. Лучше спросите, найдены ли геномные варианты, предрасполагающие к развитию зависимости от алкоголя или бытовому пьянству? Ответ на этот вопрос давно получен, и он положительный. Как показали результаты исследований идентичных близнецов, примерно 50% нашей склонности к злоупотреблению определяется генами и еще 50% обстоятельствами жизни. О весомом вкладе генетического фона в социальный феномен пьянства говорят и эксперименты на лабораторных животных. Путем подбора пар для скрещивания ученые вывели линии мышей и крыс, как чрезвычайно устойчивых к алкогольному соблазну, так и весьма падких на спиртное. Подчеркнем, гены алкоголизма есть, но гены алкоголизма, которые можно было бы протестировать и получить точный ответ, грозит ли нам в отрезвитель, нет. Все, на что наука способна сейчас, указать на наличие таких вариантов, а затем пофантазировать на тему, как именно каждый из нас повлиял на сложившийся фенотип. Процесс фантазирования ученые называют высказыванием гипотез. Каждый найденный генный вариант — Питок гипотез, а то и десяток. Взаимодействие пары генов, вариантов между собой — еще пяток. Но поведенческий паттерн потребления алкоголя, а также его метаболизм, влияют сотни генных вариантов, и каждый из них взаимодействует с каждым, поэтому гипотез для проверки целое море. Про некоторые из них мы уже говорили ранее, о других расскажем далее. Определить, есть ли склонность к излишней привязанности к алкоголю лично у вас, не так уж трудно и не требует экспериментов с зеленым змеем. Генетики знают, для часто встречающихся хронических заболеваний с выраженной генетической компонентой анализ семейной истории работает так же хорошо, как и полигенные формулы вычисления риска. Иными словами, если о хмельных подвигах вашего дедушки до сих пор говорит вся деревня, от чересчур близких отношений с алкоголем вам лучше воздержаться. Но все же давайте поговорим о генах, вносящих вклад фенотипы алкогольной зависимости, а также простой невоздержанности. Лучше всего изучены генные варианты, напрямую влияющие на метаболизм алкоголя, в том числе активность уже описанных ранее ферментов. Алкоголь-дегидрогеназу, АДГ, и ацетальдегид-дегидрогеназу, АЛДГ. Так вот, ферменты группы АЛДГ в нашем геноме кодируют целых 7 генов, и каждый из них представлен двумя копиями, которые могут либо быть идентичными, либо содержать какие-то варианты. Один из них — вариант ALDH2, также известный под названием «Аллель ALDH2-2» и номером RS-671. При наличии даже в единственном экземпляре он определяет азиатскую флаж-реакцию, о которой мы уже говорили ранее. Эта весьма неприятная физиологическая ситуация навсегда отвращает большинство носителей этого варианта от рюмки, и они остаются добровольными трезвенниками. Большинство, но не все. Упорству человека пределов нет, поэтому среди азиатов время от времени находятся те, кто путем длительных тренировок все же преодолевает флаж-реакцию и допивается до чертиков. Японские ученые убедительно показали, что в период с 1970 по 1992 год население их страны путем регулярной тренировки успешно преодолело встроенные генетические ограничения на потребление алкоголя. И все потому, что в этот период заметно возросло социальное давление, буквально заставлявшее офисных работников расслабляться по выходным в компании руководства. И только для достаточно редких случаев носительства сразу двух подпорченных копий гена ALDH2 вероятность развития алкогольной зависимости равна нулю. После первого же глотка они чувствуют себя ужасно и вынуждены немедленно покинуть банкетный зал. С генами, кодирующими различные формы алкоголь-дегидрогеназы, АДГ, тоже не все так просто. Главный из них, ADH1B, фермент бета adh представлен тремя вариантами. Одним стандартным и двумя супербыстрыми, работающими почти молниеносно, в 30-40 раз лучше стандартного. Носителям супербыстрых вариантов приходится пить сразу много, чтобы почувствовать хоть какие-то приятные эффекты. Ведь если они благоразумно пьют по чуть-чуть, их супербыстрый фермент сразу же переводит опьяняющий алкоголь в гадкий ацетальдегид, который ничего, кроме неприятностей, не доставляет. Именно поэтому носительство любого из супербыстрых вариантов ADH1B защищает от привязанности к спиртному. К сожалению, защитный аллель ADH1B среди россиян весьма редок, не более 5%, и встречается в основном среди выходцев из Азии, а его собрат ADH1B и вовсе найден лишь у населения Восточной Африки. В общем, все три описанных ранее защитных варианта не играют особой роли в формировании паттернов отношения к алкоголю для большинства европейцев. Совсем другая история с геномными вариантами, которые, наоборот, способствуют формированию зависимости от алкоголя. Большинство этих вариантов вносят вклад и в другие зависимости, от героиновой до рулеточной. Иными словами, некоторые генотипы способствуют формированию привычек, в том числе пагубных, а некоторые придают их носителям относительную устойчивость в отношении самых разных соблазнов. Большинство из этих вариантов описано в генах, продукты которых необходимы для правильного функционирования периферической нервной системы и головного мозга. Вес лишний или нет? Сегодня худеют или пытаются сбросить вес очень многие. Кто-то по показаниям врачей, а кто-то, проникнувшись в выложенный в соцсеть фотографии кумира. Практический совет. Сами по себе лишний вес и ожирение не только и не столько эстетическая проблема, нравится отражение в зеркале или нет, но и комплексное заболевание, нередко приводящее к серьезным осложнениям, повышению артериального давления, метаболическому синдрому, инсулинорезистентности и сахарному диабету, атеросклерозу и вытекающим отсюда риском инфарктов и инсультов, бесплодию, импотенции, проблемам с суставами, ожирению печени. Сейчас мы все чаще говорим не столько о необходимости снизить массу тела, сколько о качественных изменениях в вашем образе жизни, которые помогут снизить эти риски для здоровья без зацикливания на весе. Не будем забывать и о том, что жир человеку необходим. Недостаток жировой массы или регионарная липодистрофия тоже считается заболеванием. Разным людям жир нужен в определенных количествах, что хорошо видно на примере метаболизма женских половых гормонов. Они образуются и накапливаются не только в яичниках, но и в жировой ткани, причем как у мужчин, так и у женщин. Недостаток и избыток жира в организме неизбежно приведут к гормональному дисбалансу, однако норма у каждого своя. Если основные показатели здоровья в порядке, это лишь повод продолжать заботиться о своем организме, вкладываться в него с помощью превентивных методов. Сбалансированный рацион, разнообразие овощей и фруктов, умеренная физическая активность, прогулки, поездки на природу, снижение ежедневного уровня стресса. Причина трудностей из потери веса в большей степени кроется в наших привычках питания, а в наших генах, набор которых сформировался под действием естественного отбора, лишь отчасти. Отбор поддерживает генные варианты, оптимальные для конкретных условий проживания популяции. Для наших предков слово «популяция» означало небольшую группу людей, составлявших первобытную общину охотников-собирателей, скотоводов или земледельцев. Очевидно, что сама по себе способность к сохранению энергии про запас уж точно не вредна, поэтому некоторое количество жировой ткани признак нормы, а не болезни. Главная же загадка почему мы склонны накапливать излишний жир, причем в призрядных объемах до сих пор остается нерешенной. Наиболее популярной теорией, объясняющей нашу склонность к перееданию и полноте, считается концепция бережливых генов, предложенная в далёком 1962 году чикагским генетиком Джеймсом Нилом. В соответствии с ней, человечеству долгие тысячелетия приходилось жить по принципу то пусто, то густо. Во времена вынужденных голодовок граждане, успешно запасшие излишки калорий в виде жира, чувствовали себя намного лучше, чем их более худые соотечественники, поэтому успешнее размножались, передавая бережливые гены потомству. Так продолжалось веками и тысячелетиями, до начала современного периода, когда большинство жителей развитых и многих развивающихся стран неожиданно оказались в условиях относительного изобилия. С точки зрения истории человека как вида, мы буквально влетели в будущее. Условия стали новыми, а геномы остались прежними. На то, чтобы забыть об опасностях голодовки, нашим генам потребуется множество поколений, и то, если не произойдет ничего неожиданного. А пока что есть, то есть. При виде пищи, особенно той, что мы сочтем вкусной, мы склонны забывать о чувстве меры и наедаться про запас, исходя из древних как мир соображений, что завтра тарелка может оказаться пустой. Несмотря на обилие и разнообразие доступной еды, по крайней мере, по сравнению с тем, что было еще сто лет назад, головой мы продолжаем жить в дефиците, любим запасать еду коробками и продолжаем передавать такую привычку из поколения в поколение. А что дальше? Дальше мы начинаем худеть. Вместо того, чтобы поставить под сомнение свои привычки и концептуальные установки в отношениях с едой, мы ищем диету поэффективнее. Вроде раз-два, и вот я снова в стройном теле. Чем жестче диета, тем она эффективнее. Еще один принцип, знакомый нам с детства. Но, может, и его уже стоит поставить под сомнение. Практический совет. Возможно, когда диета не срабатывает, мы начинаем думать, что ты не так с едой в целом. О нет, человек устроен так, что психологически ему комфортнее продолжать винить в своих проблемах с весом широкую кость, гормоны, гены, но никак не свой неправильный образ жизни. При этом нужно понимать, что даже при наличии наследственной предрасположенности к ожирению лишний вес нельзя считать приговором. Учёные давно доказали, что определяющие факторы в развитии ожирения все же образ жизни и привычки, передающиеся нам от родителей, а уж никак не ширина кости. И даже имея наследственную полноту в сочетании с неудачной парой генов, заново войти в здоровый вес более чем реально, изменив образ жизни. Более того, исследование Университета Упселы, основанное на данных более чем 360 тысяч людей среднего возраста, показало, что своим образом жизни мы в буквальном смысле можем преодолевать генетику, а значит, нести лучшую версию себя в будущее. Описанная ранее концепция впервые получила известность после выхода в свет статьи Джереда Даймонда, профессора физиологии из медицинской школы Калифорнийского университета, которую он опубликовал на страницах журнала Nature в 1992 году. Даймонд вытащил на белый свет теорию Нила, до этого обсуждавшуюся только в узких академических кругах, и добавил соображение, что у потомков счастливчиков, которые в течение последних нескольких поколений жили в относительном достатке, генетические приспособления, удерживающие от накопления калорий про запас, уже выработались». По этой причине европейские народы менее склонны к набору лишнего веса и развитию диабета, чем, скажем, аборигены Австралии, лишь недавно оказавшиеся вблизи от всегда полной тарелки. Конечно, случаев развившегося на фоне излишнего веса диабета, а также патологического ожирения немалые в США и не менее благополучной Европе. Однако среди уроженцев небольших островов Микронезии эпидемия ожирения и диабета достигла ужасающих масштабов. Кофе вместо бутерброда. Слыхали про нью-йоркскую диету? По чашке кофе каждый час и никакой еды. Прекрасно помогает похудеть, но есть шансы угодить в реанимацию. Шутки шутками, но худеющим кофе действительно помогает при дозах не более 500 мг чистого кофеина в день. Кофеин ускоряет обмен веществ, повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений, а также подавляет голод, помогая соблюдать диету. А действует он через так называемые адренергические рецепторы, те же, что заставляют нас взвиваться в воздух в ответ на выделившийся адреналин. Мало ли, может, рука, неожиданно опустившаяся на ваше плечо, принадлежит вампиру. У человека целых три вида адренергических рецепторов, которые ученые, чтобы ничего не перепутать, назвали первым, вторым и третьим. Так вот, этот третий, обычно прячущийся под сокращением ADRB3, также представлен в наших геномах двумя вариантами — древним бережливым ARG64 и более современным TRP64. Бережливый вариант предрасполагает его носителей к ожирению и раннему развитию диабета. Особенно заметен этот эффект у выходцев из Восточной Азии, причем от ARG64 страдают даже японцы, национальная диета которых не особенно предрасполагает к полноте вредит бережливый ген и диабетикам, сидящим на низкокалорийной диете. Носителям варианта ARG64 контроль над уровнем сахара дается труднее, чем счастливчикам, у которых обе копии ADRB3 представлены современным небережливым вариантом TRP64». Есть также данные, что зловредный генный вариант ARG64 способствует и образованию камней в желчном пузыре и отложениям в суставах солей мочевой кислоты, то есть развитию подагры. Кстати, а знаете у кого, по данным врачей, подагры и камни встречаются реже? У кофеманов. Ведь кофеин взаимодействует как раз с адренергическими рецепторами, в том числе пресловутым третьим. При этом вот уже сто лет врачи зазря рекомендуют страдающим подагрой отказаться от чая и кофе. Рашель, Каглиане и другие популяционные генетики показали, что в настоящее время ген ADRB3 находится под действием естественного отбора. Это значит, что от поколения к поколению частота относительно нового, благоприятного варианта TRP-64 растет, а бережливого ARG-64 снижается. Через пару-тройку тысячелетий бережливый ген станет совсем редким, а когда-нибудь вовсе исчезнет из нашего генофонда. Спасительная диета или гены приговор. Непереносимость молока не такое уж страшное явление, которое уж, конечно, нельзя считать заболеванием. Но некоторые генные варианты далеко не так безобидны. Классический пример — фенилкетонурия. Наследственное заболевание, приводящее к слишком высокому уровню поступающей из пищей аминокислоты аланина в крови и клетках. В небольших количествах фенилаланин необходим, а в высоких вызывает общую интоксикацию и нарушает развитие нервной системы. Дети, унаследовавшие от родителей две мутантные копии гена PAH, явно больны. В отсутствие надлежащей диеты, в частности при попытке вскармливания материнским молоком, у них сразу отмечается задержка в развитии, и в дальнейшем они становятся умственно отсталыми инвалидами. И всё потому, что избыток фенил-аланина перегружает систему транспортировки аминокислот в ткани мозга, что, в свою очередь, приводит к недостатку синтеза миелина — белка, изолирующего нервные волокна друг от друга как провода. К счастью, диагностический тест на фенилкетонурию, который в нашей стране обязателен для всех новорождённых, с первого же дня после родов позволяет перевести всех детей с данным заболеванием на искусственное вскармливание специальной смесью с пониженным содержанием белка, ограничивающей поступление фенил-аланина. В этом случае патологических изменений нервной системы можно полностью избежать. Дети, вплоть до университета, придерживающиеся строгой малобелковой диеты, университет успешно оканчивают, а вот упрямцы, отказывающиеся ограничивать свой рацион, например, устраивающие бунт в подростковом возрасте, из-за нарушений в работе ЦНС таких успехов в учебе, увы, никогда не достигнут. Заметьте, что оба родителя ребенка с фенилкетонурией тоже имеют мутантный ген ПАХ но у них этот испорченный вариант компенсируется наличием нормального, неповрежденного мутацией, и они кажутся вполне обычными людьми. Однако если мы повнимательнее посмотрим на анализы их крови, то увидим, что у обоих родителей больного ребенка концентрация фенил-аланина выше нормы, хотя и не достигает границы токсичности. Практический совет. Здоровым носителям мутантного гена PAH диета, на первый взгляд, не нужна. Однако, поскольку у них уровень фенилаланина в крови выше нормы, употреблять провоцирующие продукты им не стоит, особенно во время беременности. Главный фенилаланиновый провокатор — подсластитель аспартам, входящий в состав заменителей сахара, сластелин, свитли, нутросвит, жвачки и многих безалкогольных напитков. При биохимическом разрушении аспартама образуются аспаргиновая кислота и фенилаланин. Поскольку аспартам известен способностью ослаблять плацентарный барьер, не исключено, что у беременных носительниц мутации Евгения Ран его большие дозы могут плохо повлиять на развитие нервной системы плода. Именно поэтому во время беременности стоит избегать включения в рацион большого количества диетической газировки и жвачки, главных источников аспартама. Бессимптомное носительство дефектного варианта гена PAH встречается часто, не менее чем у 2% жителей умеренных широт. Еще раз отметим, С точки зрения эволюции просто так ничего не бывает. Если мутантный ген так часто встречается в популяции, значит, он приносит его обладателям какую-то пользу. Несколько повышенный уровень фенилаланина в крови позволяет обладателям пары дефектный ген-нормальный ген жить и размножаться немного лучше, чем лицам со стандартным генотипом норма-норма. Именно поэтому дефектный ген и смог распространиться в популяциях человека. Чем именно две нормальные копии гена PAH хуже наличия одной нормальной и одной испорченной копии этого гена, неясно. По одной из гипотез, обладатели генной пары дефектнорма по PAH лучше переносят инфекции во время беременности, поэтому менее склонны к потере эмбриона в результате спровоцированного заболеванием выкидыша. Это предположение было высказано еще в 1970-х годах, но до сих пор не подтверждено. Ясно одно. Преимущество генной пары «Дефект норма» достаточно велико для того, чтобы перевесить довольно небольшую вероятность стать родителем умственно отсталого ребенка в отсутствие научно обоснованной диеты, не способного к самостоятельной жизни. Менее зловещий пример генетически обусловленной пищевой непереносимости — целиакия, заболевание, при котором белок глютен, входящий в состав зерновых, не усваивается организмом. Его избыток повреждает ворсинки тонкой кишки, что приводит к их хроническому воспалению и нарушению всасывания других питательных веществ. Симптомы целиокии жидкий стул, похудение, вздутие живота и повышенное газообразование. Причины этого заболевания не совсем ясны. По-видимому, целиакия возникает из-за отсутствия или недостаточности фермента глиодин аминопептидазы который расщепляет клейковину. Однако его дефекта недостаточно, чтобы заболеть. Для полного развития целиакии также требуется генетическая предрасположенность, например, наличие некоторых специальных вариантов генов иммунного ответа. При неполном расщеплении клейковины образуются пептиды, которые провоцируют окислительные стрессы и воспаление, постепенно разрушающие стенку кишечника. Что же делать? Всю жизнь соблюдать безглютеновую диету, что непросто, поскольку приходится исключать все продукты, в состав которых входит мука из злаковых растений, а это не только хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки, но и многие крупы — макаронные изделия. При полном исключении глютена из рациона качество жизни пациентов с целиакией улучшается на глазах. Да, вы больше не можете есть булгур, пасту, кускус, но внимание группе, богатой медленными углеводами, придется уделить. Их недостаток может приводить к повышенной усталости, а заодно повышать желание есть больше сладкого. Позаботьтесь о добавлении к рациону риса, гречки, в том числе зелёной, кино, овсянки с надписью «без глютена», сорга, кукурузы. Не обходите стороной бобовые и картошку. Также важно включать и продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, рыбу, моллюски, семечки. И растительные флавоноиды, и каротиноиды, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным эффектом, содержащиеся в орехах, маслах, овощах и фруктах. Они способствуют восстановлению барьерной функции стенки кишечника и снижению тяжести заболевания. Важно отметить, что истинная целиакия встречается не столь часто, как мы привыкли думать. В Европе симптоматическую целиакию наблюдают менее, чем у одного из ста взрослых, А стёртые, бессимптомные формы, которые можно обнаружить лишь с помощью исследования уровня соответствующих антител у одного из 150 человек. В Азии, правда, цифры немного повыше, особенно у детей. Практический совет. Для подавляющего большинства соблюдение безглютеновой диеты скорее дань моде, чем жизненная необходимость. Примерно 13% жителей Великобритании предполагают у себя аллергию или чувствительность к глютену. Но на самом деле людей с этим заболеванием менее 1%. Полное исключение злаковых из рациона имеет смысл только после лабораторного подтверждения целиакии или аллергии и консультации с врачом. Даже если генетический тест выявил предрасположенность к непереносимости глютена, это еще не значит, что вы больны. Лишь небольшой процент лиц, предрасположенных к развитию целиакии, ею заболевает. Помимо глютенов, злаковых, есть и множество других белков, на которые также способны развиться реакции, приводящие к их непереносимости. Именно поэтому иногда по результатам тестов на пищевую непереносимость глютен может остаться в списке разрешенных продуктов, а злаковые растения, содержащие его, например, овес и рожь, попасть под запрет. Вопрос о влиянии безглютеновой диеты на состояние детей с диагнозом аутизма в процессе изучения. На данный момент нет исследований, подтверждающих необходимость радикально менять рацион ребенка, исключать или добавлять конкретные продукты. У зарубежных и российских ученых есть единичные данные об улучшениях, наблюдаемых у глютенчувствительных детей с аутизмом в результате перехода на безглютеновую диету. В зависимости от конкретного случая они могут быть более или менее выраженными, а также сильно зависят от того, что, в принципе, ест ребенок. Как и в случае с обычными детьми, в первую очередь необходимо выявить, действительно ли у ребенка есть чувствительность к этому типу белка, а уж потом ограничивать рацион. Если есть, исключение глютена действительно может улучшить качество жизни малыша и, возможно, положительно повлияет на его поведение. В противном случае сокращать рацион не следует, ведь обычно диета ребенка с аутизмом и так довольно скудна и нуждается скорее в разнообразии, чем в ограничениях. Наличие предрасполагающих генных вариантов — только один из многих факторов, определяющих развитие целиакии. Именно поэтому ее относят к группе многофакторных заболеваний. Другими словами, одних генов тут недостаточно. Для запуска патогенного механизма нужно дополнительное внешнее воздействие, сильный толчок со стороны окружающей среды, а точнее длинная цепочка таких толчков. Факторы внешней среды, запускающие механизм целиакии, пока точно не выявлены. Вы можете встретиться с ними, а можете и не встретиться. Так что наличие предрасполагающих генных вариантов — не приговор. Не надо бежать впереди паровоза и навсегда расставаться с французской булкой из страха, что когда-нибудь от нее у вас заболит живот.